Глава шестнадцатая. Ритуал смертельного единения. Ты шутишь? Из горла вырывается нервный смешок. Хочу встать с коленей, а ноги не слушаются. Все тело ватное, а в голове только одно слово. Женой. Я точно ослышалась, никак иначе. В моем восприятии ни в одном из жизненных сценариев я не представляю себя женой вампира. Это сюр, бред, полный маразм. Я похож на клоуна. Уголки губ слегка вздернуты вверх. Смотрит пристально, ноздри едва заметно трепещут, Ловит мои эмоции. Нет, он это не серьезно. Как бы дико это ни звучало, князь хочет меня в жены. Что бы это ни значило. И уж я уверена, что в его понимании брак это совсем не то. Что вписывается в общепринятые нормы. Там ловушка, смертельный капкан для меня. Сальвадор. Запинаюсь, горький ком застрял в горле. Ты сам понимаешь, твои слова звучат по меньшей мере странно. Для чего тебе этот брак? Главное не впадать в панику, не поддаваться истерике. Спокойный диалог. Мы проведем ритуал смертельного единения. Врата тьмы откроются. Грациозный взмах руки яркая вспышка кольца на пальцы. Присядь на диван, ми эстрелла. Я все еще стою на коленях. Настолько унизительно, что даже князь ткнул меня носом. Но его аура, я не могу совладать с ней. Энергия вампира меня губит, порабощает. Я не имею даже малейшего понятия, как вообще существовать рядом с ним. Инстинкт самосохранения продолжает вопить. Беги. А темная частичка моей души жаждет продолжения моего падения. Все же поднимаюсь, шатаясь, усаживаюсь на диван. Не успеваю опомниться, как в моих руках оказывается бокал вина. Если я правильно понимаю, жадно делаю глоток, мне нужно как-то прояснить сознание, сбросить с себя дурман князя. Так называемая «свадьба» — это способ выбраться на поверхность? Неужели просто нельзя взять мою кровь? Дождалась. Отдать вампиру кровь — это уже для меня пустяк. Я возьму Мия Стрелла. Наклоняется к моему затылку. Прохладное дыхание князя касается моего затылка. Чувствую бархатное прикосновение его тьмы, как энергия струится по коже, и, к своему удивлению, не ощущаю и капли отторжения. И твою кровь, и все, что посчитаю нужным. Ты моя. Его слова, словно живые существа, расправив свои крылья, ласкают израненную душу. Я должна испытывать страх, а вместо этого готова урчать отхвативших меня удивительных эмоций. Выпадаю из реальности, проваливаюсь в странную невесомость, окутанная силой вампира. И только каким-то немыслимым усилием воли выныриваю на поверхность, заставляю себя вникнуть в смысл, вдолбить в свою голову. Передо мной опасный монстр, и он намерен полностью подчинить мою жизнь себе. Почему именно моя кровь? Почему брак со мной? Поднимая голову, встречаюсь с бездонным океаном тьмы. Какие же у него нереальные глаза. В них можно смотреть вечность и постоянно открывать новые галактики. Таков каприз судьбы. Медленный взмах длиннющих ресниц. Едва приоткрытые губы рядом, так близко, что в груди перехватывает дыхание. Князь выпрямляется, отходит, усаживается в кресле напротив. А я продолжаю жадно ловить каждое его движение. Волчица внутри недовольно ворчит. Ей не нравится, что вампир отдалился. То есть твой выбор пал на меня не случайно. Си! Едва заметный кивок головы, отчего отблески огня в камине засверкали в его шелковых прядях. Интересно, каковы его волосы на ощупь? Я серьезно? Тут решается мое дальнейшее существование, а я думаю, как потрогать волосы вампира? Клиника. Дурдом. Что же во мне такого особенного? Ты моя собственность, это все, что тебе следует знать. Слова теперь не ласкают кожу бархатными крыльями, они ее безжалостно режут. Все? Реально, Сальвадор? Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой? И каковы будут мои обязанности? Не думаю, что ты попросишь меня варить тебе борщи, мгновенно вспыхнула. Его холодные слова помогли сбросить иллюзорное очарование. Борщи? Холодная улыбка касается его губ. Забавно, ми Астрелла. А что, Сальвадор, что скрывается за понятием жена для тебя? Какие обязанности ты мне приготовил, кроме открытия врат? Что будет, когда мы окажемся на поверхности? Прости, но это все не укладывается у меня в голове. «Обязанности?» В глазах вспыхнуло черное пламя. «Начни с повиновения. На данный момент ты научилась только крушить и ломать». «Что ты несешь? Я ломаю? Реально, Сальвадор?» «Теперь борюсь со злостью, прикусываю язык, чтобы не покрыть его трехэтажным матом». «Вполне реально, Кэрол». Бой — твоя лучшая подруга, а горе — единственный союзник. Голос очень тихий, спокойный. Но как же он кромсает душу, бьет прицельно. Так что хочется скрутиться калачиком в дальнем углу и зализывать раны. Хотя я понятия не имею, что он мелит. А ты меня с собой не перепутал? Тот, чья единственная возлюбленная — самосмерть. встречая его взгляд, ярость помогает не прогнуться. Тот, кто питается чужой энергией, ходячий труп сжимая руки в кулаки. Ни одной эмоции. Он сидит, как каменное изваяние. «Отправляйся к себе в комнату. На сегодня разговор окончен. Завтра проведем церемонию». В глазах языки черного пламени отплясывают дьявольский танец, а от голоса моя кожа покрывается льдом. «Доброй ночи, будущий муженек!» Выкрикиваю ядовито. Поспешно встаю, направляюсь к двери. Мне нужно убраться от него как можно дальше, хотя бы на время. «Кэрол?» Замираю, оборачиваюсь. «Что?» Бросаю растраженно. «Если неосознанно сеешь страдания, то не удивляйся, что плоды так горьки на вкус».